Книга вторая. Штурм Дюльбера. 1917 год. Глава первая. Декабрь 1916 года. Я чувствовал, как неведомая сила охватывает меня и разливается теплотой по всему телу. Вместе с тем я весь был точно в оцепенении, тело мое онемело. Я пытался говорить, но язык мне не повиновался, и я медленно погружался в сон, как будто под влиянием сильного наркотического средства. Лишь одни глаза светились надо мной каким-то фосфорическим светом, увеличиваясь в один яркий круг».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 Так Феликс Феликсович Юсупов-младший писал в своем дневнике в конце ноября 1916 года. В обычные дни князь не вел дневника, ленился, хотя полагал это полезным для внутренней дисциплины. Записи появлялись в моменты душевных волнений, к примеру, накануне свадьбы с Ириной. Тогда казалось, что Александр Михайлович, имевший, кажется, иные планы для своей старшей дочери, как-никак племянниц императора, на отрез откажет Юсупову. Но заступницей выступила Ксения Александровна, мать Ирины. «Сандрик», — сказала она, не смущаясь присутствием Феликса, «ты забыл, как ночью не спал, уверенный в том, что батюшка тебе мою руку никогда не отдаст?» Феликс с детства был влюблен в тетю Ксению, и, возможно, не последней причиной его увлечения красивой, но холодной Ириной была безнадежная юношеская любовь к грубоватой, полной жизненной силы Ксении Александровне, которую, обожавший ее отец, называл барышней-крестьянкой. Наверное, в такой ситуации легче было бы разобраться Фрейду. Но Фрейда Феликс так и не прочел. Году в 19-м, когда он учился в Оксфорде, кто-то из тьютеров предложил ему прочесть труд австрийского «Гения». Но труд был напечатан в Берлине готическим шрифтом, прочесть его было выше сил русского князя. Теперь уже все позади. Третий год Ирины, его друг и жена, она стала ему ближе любого из мужчин, может, от того, что у Феликса не было друзей. Феликс был откровенным англоманом, хотя в столице ходили сплетни о том, что курса в Оксфорде он не одолел, и потому, по возвращении из Лондона, вернулся в Пажский корпус. К тому же Феликс не скрывал, а даже бравировал, Печоринским презрением к петербургскому высшему свету, ненавистью к продажным чиновникам и выжившим из ума генералам, которые тащат Россию к военному поражению. Одиночество Феликса определялось и тем, что он, воспитанный в атмосфере превосходства его семьи по отношению к этим выскочкам Романовым, оставался монархистом, для которого близость к правящему дому составляла смысл жизни. Может, таким его воспитала мама, которая долгие годы состояла в близких фрейлинах Марии Федоровны, полагая себя как бы членом романовского семейства. Феликс сумел отбросить маме на «как бы». Он сам член семейства. Он муж великой княжны, его дети будут племянниками и племянницами императора, и при определенных обстоятельствах даже смогут претендовать на корону. Как бы ни были знатны... Юсуповы, ни один из них не поднимался так высоко. И в то же время Феликс оставался подобен Потемкину или зубову Он стал одним из Романовых через постель. И для высшего света никогда не станет настоящим Романовым. Значит, он должен быть более Романовым, чем все Романовы вместе взятые. А как это можно сделать? Приблизиться к Николаю возглавить армию? Чепуха. Николай был холоден к Феликсу и почти игнорировал его Другие великие князья Более всего было равнодушных Что он есть, что он пропал проходимец Может, так о одного из древнейших родов Правда, из татарских мурс и не думали Но Феликсу все время чудился шепот за спиной Уехать бы снова в свою любимую Англию Да и там ему вряд ли откроется настоящая дорога к славе Ирина тоже была рабыней тщеслави, она также была спесива, а ее брак оказался мезальянсом. Увлекшись блестящим мужчиной, она выиграла его, она утерла нос всем остальным великим княжнам, которые исчезли навечно в каких-то Гессенах и Вюртембергах, но радость достижения рассосалась, а Феликс оказался в тупике. Со всех сторон на него глазели враждебные физиономии, все двери были закрыты. Феликс понимал, что для него существует лишь один выход. Он должен стать спасителем Отечества. Новым князем Пожарским, благо война открывала некие новые области применения сил. Нет, не на фронте тот путь был бы тупиком. Решать все надо в нервном центре страны, в Петербурге». Как в доме Александра Михайловича, где молодые проводили большую часть времени, так и в светских салонах военные и политические проблемы обсуждались весьма горячо. Осень 1916 года не принесла успехов на фронте. Наступление провалилось, Австро-Венгрию не удалось вышибить из войны, и если австрияков немного потеснили, то немцы на севере продолжали успешно наступать. Они уже оккупировали важнейшие западные губернии, всю Польшу, Прибалтику, грозили Малороссии и Белоруссии, а вскоре приблизиться и к Петербургу. На западном фронте надежды, которые вспыхнули было со вступлением в войну североамериканских Соединенных Штатов – К концу года угасли, американский корпус не смог внести в войну перелома, а все разговоры о том, что немцы остались без горючего, едят крысы мечтают свергнуть кайзера, оставались не более как разговорами, может и ели, бог их разберет, но и получали от того патриотическое наслаждение.